Правда девятая, правда о погромах. Еще он проснется, народ исполен. Итог его мыслей свободных завьется, как пух из еврейских перин, во дни пробуждений народных. Губерман. События 1881 года. Рассказывают, что, когда до общества дошла весть о смерти Александра II, волнение, порой переходящее прямо-таки в ужас, охватило образованное еврейство. Мол, вот сейчас и начнётся. Откуда такой страх? Откуда уверенность, что убийство царя хоть как-то отразится на судьбе образованных евреев, на судьбе евреев вообще, на еврейском вопросе. Ведь в убийстве Александра II замешана только одна еврейка, Геля Гейсман, и то замешана далеко не на первых ролях. Объяснений может быть два при всём разнообразии вариантов внутри каждого из нас. Первое евреи имели такую устойчивую репутацию врагов существующего режима, что гнев лояльных подданных неизбежно должен был обрушиться на них, независимо от реальной виновности. Второе положение образованных евреев зависело только и исключительно от воли царя, причём вполне конкретного царя Александра II. Стоит ему исчезнуть, и этим людям тоже конец. Во всяком случае, волнение возникло и не зря. Всего в 6 недель после цареубийства и погромы внезапно с громадной эпидемической силой охватили обширную территорию. Насчёт территории, впрочем, имеет смысл внести уточнение. В 1881 году не произошло ни одного погрома ни в Белоруссии, ни в Польше, ни в России. Все поганенькие события этого рода произошли на территории Украины и на Вороссии, то есть в первую очередь там, где ещё в VII-VIII веках бесчинствовал Хмельниц. А потом гайдамаки-железняка. Убили императора 1 марта 15 апреля произошёл первый погром в Елизаветграде, ныне Кировоград. Началось всё с того, что некий мещанин распространял слух, мол, евреи убили царя и велено их перебить. Но власти это скрывают. Очень может быть, и был какой-то конкретный провокатор. Но как легко послушались его многотысячные толпы. Как оказывается, был готов народ к тому, чтобы бить и спасать. Мало того, что заварилась каша в Елизаветграде, так ещё и из соседних сёл и деревень на подводах ехали крестьяне, хотели поживиться имуществом ограбленных евреев. Гарнизон, стоявший в Елизаветграде, не был готов ни к чему подобному и бездействовал. Прибывшие кавалерийские части прекратили погром уже 17 апреля. По одним данным, убитых, раненых и изнасилованных в том погроме вообще не было, шла охота только за имуществом евреев. По другим данным, был убит один еврей. Это сообщение несколько странное. Впрочем, переведём его полностью. Один еврей убит. Погром был подавлен 17 апреля войсками, стрелявшими в толпу грабил. Странность в том, что стреляли в толпу грабил, а убит тем не менее только один еврей. Солдаты погромил им то ли все до единого промазали, то ли специально били в выше голов. Так надо всё это понимать? Или всё проще? Составители краткой еврейской энциклопедии, кроме евреев, вообще больше никто не интересует. Русские для них это такая двоногая фауна. Уже из Елизаветграда погромы перекинулись население и деревни пошло в Одесскую губернию, особенно в село с чудесным названием Ананина, и на весь Ананинский уезд. В сёлах погромщики главным образом разбивали кабаки, похищали спиртное. В Киеве 23 апреля войска предотвратили вспышку грозившую погромам расе или возбуждённую толпу. Но 26 апреля погром в Киеве возобновился и был это чуть ли не сильнейший из погромов 1881 года. По поводу его последствий одна и та же краткая европейская энциклопедия сообщает, что то ли несколько евреев было убито, то ли погром обошёлся без человеческих жертв. Погромы широко раскатились по Киевщине, прошли в добрый полусотни селений. В Ромни, Переславле, Борисове, Александровске перехлестнули в села Полтавско-Черниговской, Екатеринославской губернии. В основном шло разграбление имущества евреев как их в частных домах, так и в принадлежащих им кабаках и магазинах. В отдельных случаях это были какие-то микропогромы. Например, об одном погроме на Черниговщине известно, что он состоял в разграблении магазина готового платья. Так что это было, спрашиваются? Всё-таки погром или местные уголовнички решили пойти на дело, прикрываясь необходимостью бить и спасать и царским повелением. Потом погром в Одессе. Тут погромы уже были в 1821, 58, 1871 годах. Но механизм их был совершенно другой. Устраивали эти погромы в основном греки, они были и основными участниками погромов, и организаторами, привлекая, понятно, какой контингент. Свидетели безвозразие повествуют, что сами к евреям никто пальцем не трогал, погромщики только уничтожали их имущество. И возле часовых механизмов, например, высились груды осколков разбитых амставов часов. Насчёт не трогали пальцем, мне трудно поверить, потому что должен был хотя бы один еврей хотя бы попытавшись защитить своё имущество, а кто кого сильнее в этом случае ударил, честное слово, уже вторично. Главные же власти к Одессе к 1881 году имели необходимый опыт. Несколько раз погромщики скапливались толпами, готовились пойти на еврейскую часть города, и власти рассеивали толпу заранее. А потом переловили самых агрессивных и поместили на судах, отведенных от берега. Погром сам собой прекратился. Современная же краткая еврейская энциклопедия пишет, что погром в Одессе продолжался три дня, видимо, путая его с более поздними событиями. Все, кто занимался тогда вопросом, отмечали: правительство считало необходимым решительно подавлять попытки насилий над евреями. Для защиты евреев от погромщиков было употреблено огнестрельное оружие. Приводятся и конкретные факты в Борисове. Солдаты стреляли и убили нескольких крестьян. Современная краткая еврейская энциклопедия пишет, что в Нежени войска остановили погром, открыв огонь по толпе крестьян-погромщиков. Несколько человек было убито и ранено. Отметим два обстоятельства. Первое тогдашние исследователи считали, что правительство сделало всё необходимое для защиты евреев. Второе убитые и серьёзно раненные евреи исчисляются буквально единицами. Судя по всем данным по громмщикам, убитые и ранены гораздо больше, ведь армия полила по толпам, и всякий раз в кого-то ударяли пули. Жаль, точной статистики нет.